Глава восемьдесят восьмая. О тазовых родах. Роды в тазовом предлежании. Ситуация, когда ребенок находится не вниз головой, как ему положено в здоровом нормальном состоянии. Если он располагается вниз ягодичками с вытянутыми к голове ножками, это так называемое чистое ягодичное предлежание. Если будто сидит на коленях к выходу, иногда по-турецки, или на корточках, или, вытянув одну ножку, смешанное, А если обеими ножками вперед, соответственно, ножное. Во всем мире, если у женщины диагностировано тазовое предлежание, ей предлагают кесарево сечение. Акушерская наука помещает тазовые роды в раздел «Патологии» и изучает их именно там, потому что тазовое предлежание — не физиологическое состояние. Такие случаи относятся к родам высокого риска. В одном голландском госпитале нам объяснили, это единственное медучреждение в Нидерландах, которое их принимает. И при том, что заведение далеко не простое, сугубо специализированное, количество кесаревых сечений, то есть несостоявшихся тазовых родов, у них порядка 70%. И везде. В любой стране, если ребенок находится не вниз головой, женщине законно и обоснованно скажут «высокий риск, мы предлагаем кесарево». Тем не менее, каждый медик знает, пока кесарево-сечение не стало практически конвейерной, отработанной и безопасной операцией, многие тазовые роды все таки складывались. И в акушерских учебниках говорится, что роды в тазовом предлежании вполне могут пройти совершенно естественным, Более того, даже идеальным образом. Заранее знать, как и что сложится в родах, любых, не только тазовых, невозможно. Нельзя узнать заранее, какие будут осложнения. Но постепенно определились ситуации, где тазовыми точно лучше не рисковать. То есть имеющиеся риски заведомо больше потенциальных плюсов естественных родов. Во-первых, опытным путем выведено. оптимальные шансы на естественные роды именно при чисто ягодичном предлежании. То есть ни пяток, ни коленок на выходе образоваться не должно в чистом виде попа, когда ребенок поднял ножки к лицу. Потому что такое положение больше всего похоже на головное предлежание, когда округлая часть, пусть и не голова, давит на выход. Во-вторых, таким же практическим образом определено следующее правило. Роды в тазовом предлежании идут хорошо, когда происходит идеально с точки зрения течения самого процесса. То есть начало в срок, некрупный ребенок, гармоничное и координированное протекание, внятная наглядная динамика раскрытия, отсутствие раннего дородового излития вод и длинного безводного периода. Резюме. В ситуации тазового предлежания – Шансы на нормальное гармоничное рождение имеются только в том случае, если все идет как по маслу, легко и без каких-либо запинок. Почти сто лет назад, в конце 20-х годов прошлого века, отечественная акушерская наука дошла до той формы медицинской помощи в тазовых родах, которая описана во всех учебниках как пособие по Цавьянову. Оно предполагает тотальный контроль за тем, как осуществляется выход. В момент рождения присутствуют два доктора, две акушерки, на всякий случай реанимация, и все должны оставаться предельно сосредоточенными, постоянно удерживая ребенка в фокусе самого пристального внимания. С момента врезывания ягодичек доктор обязан делать все, чтобы не разогнулись ножки и шло динамичное продвижение. Показаны эпизиотомия и введение расслабляющих препаратов. На первый взгляд справедливо и обоснованно. В тазовых родах опасаются двух капитальных осложнений — запрокидывание ручек и задержки головы, когда выходят ягодички, потом все тело, а голова остается внутри. В этот момент, если возникает какая-либо задержка и голова не может быстро родиться, ребенок не имеет никакого дыхания, так как пуповина пережата костями таза и головой, то есть буквально считанные минуты, чтобы ее извлечь. И вот уже в конце XX века российские акушерки, перенимая английский опыт, узнали о другом способе принятия тазовых родов по методу акушерки Мэри Кронг. Он весьма прост. Если женщина ведет себя интуитивно, прислушивается к своему телу, занимает те позы, в которых ей удобно, а не лежит на кресле с задранными ногами при ярком свете под постоянным контролем, не выполняет команд и не слышит окриков, а проживает процесс как самка дикого зверя. Потенциальные проблемы тазовых родов минимизируются, все становится более легким и природным. Когда женщина инстинктивно, осложнения в виде запрокидывания ручек и задержки головы удивительным образом исчезают. Когда я ознакомилась с этим методом, он не показался мне Не авангардным, не представляющим какое-то новое слово в акушерстве. Считаю, что женщина должна вести себя инстинктивно, интуитивно и природно в любых родах. И это лучшее, более того, на мой взгляд, единственно правильное течение процесса, которое только может происходить. Если в женщине затихло социальное и проявилось естественное, все и станет складываться оптимальным образом. Но, конечно, в тазовых родах это приобретает особое принципиальное значение. Английский метод прекрасен тем, что в хорошем смысле да примитивен, являясь убедительным подтверждением того, как и должны в принципе идти роды, а тем более осложненные, Чем неоднозначнее ситуация в родах, тем больше мы должны прислушиваться к природным движениям роженицы. И если они вдруг не идут, если угасают, рекомендация такова. Раз уж не развивается натурально и гармонично, рисковать дальше не надо. Нужно остановиться, признать, да, нижним путем не получается и со спокойной душой отправляться на кесарево. Гениальная простота и ясность. Готовя девочек к тазовым родам, постоянно повторяю, ты должна быть идеальной роженицей, чувствовать свое тело как кошка, как дикая самка, только тогда и может сложиться. Когда в Москве стали пробовать метод тазовых родов по Мэри Кронк и нашлись роддома, осмелевшие до такой степени, чтобы отойти от классического советского пособия 1929 года издания, Оказалось, что результаты действительно впечатляют. Если женщина чувствует себя, находится в единении со своим телом, то рожает в тазовом предлежании так же легко, как и в обычном. Более того, даже быстрее. Хорошие тазовые роды идут динамично и нигде не задерживаются. И одно время в российском, впрочем, насчет всего российского не уверена, но в московском точно, акушерстве, начали подобную практику внедрять. В 22-м роддоме, в силу его демократичности и открытости всему новому, прежде всего передовым европейским методом, это получалось особенно здорово. Когда я сама начала пробовать принимать тазовые роды, следовало принципам Мэри Кронг крайне тщательно и придирчиво или идеально, или никак, то есть операция. И постепенно у нас с доктором Бранкович образовался багаж, принятых по английской системе тазовых родов, сложившихся настолько легко и красиво, что стало видно, только так и надо, только так и нужно к ним подходить. По принципу «руки прочь». Одна моя девочка с Тазовым едва доехала до приемного отделения, родив прямо там, на кушетке. Весь роддом сбежался смотреть на забавные стремительные роды в смешанном предлежании. Первый вылезает даже не попа, а одна крошечная синюшная ножка, ну и вслед за ней уже все остальное. Когда беременная с тазовым находится в глубоком внутреннем покое и ничего не боится, когда в родах нет губительного для них адреналина, все идет так, будто роженица осуществляет обычный физиологический процесс вроде посещения туалета. Тазовые роды проходили у нас и на корточках, и на родильных стульчиках, и на четвереньках. Мы никак не влияли на женщину, не управляли ею, только аккуратно слушали сердце плода. Мы не заставляли лечь в какую-то специальную позу, не собирали толпу непонятных людей, нависающих над роженицей и всем своим видом демонстрирующих «происходит нечто опасное». Поддерживали и берегли атмосферу уединения, не вмешиваясь, давая роженице слышать прежде всего саму себя, свои самые глубокие звериные желания. Однажды вышло очень наглядно. Я предложила девочке встать на четвереньки, а та вдруг ответила каким-то потусторонним, глухим, утробным голосом. Нет, так не хочу. Хочу вот так. И сама выбрала позу. Я увидела, что сейчас ей не нужны ничьи советы. Она глубоко погружена в свое тело, как человек, который вот-вот испытает оргазм, слышит... только свою внутреннюю музыку и замкнут исключительно на себя. Случились и роды, которые вообще никто и никогда не решился бы принимать нижним путем. Мы с доктором Бранкович согласились на них исключительно потому, что не первые, а четвертые, тело уже рожавшее, умелое, женщина научилась слышать себя. Дополнительная сложность заключалась в том, что там было не только тазовое предлежание, а еще и трехкратное обвитие пуповины вокруг шеи. В любом роддоме ее без вариантов направили бы на операцию. Но женщина умоляла нас попробовать, попросту не представляя Кесарева как вариант рождения. Все роды мы провели на низком старте, пытаясь оставаться спокойными, но ни секунды не выпуская происходящее из внимания. в туалет уходили по очереди, дорожали до полного раскрытия, на котором все неожиданно зависло. И мы с доктором сидели, поминутно спрашивая друг друга, ну что, пробуем рожать или на операцию? Нет, рожаем. Нет, все-таки давайте в операционную. Давайте еще чуть чуть подождем. Все, хорош, накрываем операционную. Чувствовали себя как две туго натянутые, готовые вот-вот лопнуть струны. Наконец Бранкович решительно произнесла. «Ждем еще час. Если ягодички не опустятся, уйдем на Кесрева». Рожниц посмотрела на нас. «Я не смогу еще час в таком напряжении. Давайте полчаса». И как только она это сказала, прорвался пузырь. «Меня тужит! Давай, тужьте изо всех сил!» При трехкратном обвитии ребенок не вынес бы долгого потужного. И буквально за одну поту гордила. Тазовое предлежание с тройным обвитием вокруг шеи, при этом идеальные роды, без единого осложнения. Торжество, победа. Невероятно круто, на чудовищном пике эмоций, в постоянном колебании, шаг вправо или влево, все-таки вправо, и общий выдох, и слезы радости. Одни принятые мной в 22-м роддоме тазовые роды зафиксированы на видео. Прекрасные, гармоничные, совершенно несложные в вертикальном положении. Я заметила, что такая позиция зачастую наиболее удобна. Женщина находится на корточках с ощущением, что сейчас просто сходит в туалет. И в том самом госпитале в Нидерландах мы показали их на большом экране. В беседе со мной главный врач этого серьезного заведения выразил искреннее восхищение. «Мы так не умеем, хоть и глубоко специализируемся на теме тазовых родов. Настолько легкого рождения в тазовом предлежании здесь еще не видели». Конечно, такой отзыв — моя маленькая профессиональная гордость. Все, практиковавшие в ту пору принятие тазовых родов по Мэри Кронг, искренне считали, что к ним, наконец, подобран простой, как и все, гениальный ключ. Либо женщина чувствует и ведет себя как самка, либо, если так не получается, идет на операцию. И я тоже так считала и считаю. Моя акушерская задача заключается в том, чтобы научить рожающую быть тем самым природным зверем. В связи с этим запомнилась крайне осознанная пара, желавшая, естественно, родить в тазовом предлежании. На занятиях я в буквальном смысле зомбировала девочку. Ты должна стать абсолютно идеальной роженицей, выпускать из себя ребенка как выдох, как огромную мягкую каплю, и нигде ни на одну секунду, ни на один крошечный миг не зажаться. Тогда мне казалось очень важным как будто загипнотизировать на некое образцовое поведение. Роды начались с излития вод. Мы с доктором приуныли. Уже не самый лучший ход событий. Тазовые роды правильнее вести с целым пузырем, тогда шансы на естественные роды гораздо выше. Говорим, давайте в роддом. Скорее всего, будем думать уже в направлении операционной. Приехав, ребята прямиком направились на УЗИ, вернувшись оттуда с заключением — головное предлежание. Сначала, не поверив глазам, думали, что врач ошибся, на автомате указав «головное» вместо тазового. Но это оказалось правдой. Воды излились как раз потому, что ребенок совершил переворот на уже доношенном сроке. Облегченно выдохнув, отпустили счастливую пару ожидать схваток дома. Опасаться стало больше нечего. Вот так потрясающе работалось в 22-м. Сейчас в редком роддоме женщине с излитыми водами скажут «У вас все хорошо, езжайте пока домой с Богом». Ребята уехали. А через несколько часов, когда начались схватки, вернулись с раскрытием 4 сантиметра. Роды переходили в активную фазу, схватки шпарили одна за другой. Девочка настолько пропиталась идеей впускания схватки, полного непротивления процессу и ненатужного выпускания ребенка из себя, что уже через час сорок мы встретили новорожденного, Одни из самых легких и гармоничных родов, среди виденных мною. Английская система принятия тазовых родов, изначально практиковавшаяся еще в девятом роддоме, затем плавно перетекла в двадцать второй, и все остальные роддома, куда переходили доктора девятого. Но несмотря на то, что началось именно там, после закрытия двадцать второго в других роддомах так ничего и не прижилось. Врачи все равно боялись и стремились для подстраховки и личного спокойствия вести тазовые роды строго протокольно. когда в момент выхода ребенка вокруг женщины толпа медиков, она лежит на спине, капается профилактический окситоцин и осуществляется тотальный контроль всего происходящего. Уже довольно скоро, после ликвидации 22-го, метод Мэри Кронк сохранился лишь точечно среди отдельных докторов, которые его помнили и берегли. Сейчас же, когда окончательно укрепился его величество протокол, Думаю, что так ведут тазовые роды и вовсе считанные единицы. Точно, конечно, не скажу, да и никак не проверить, но извиденного за последние годы очень и очень мало. Конечно, безумно жаль очередное прекрасное начинание, которое постигло столь печальная участь. Но в тазовых бывает и другая печаль.